Чёрный лес. Мясокомбинат «Решение». Роскошный сделанный на заказ микроавтобус, шедший в середине кавалькады из трёх автомобилей, притормозил и остановился точно под навесом перед входом в мясокомбинат «Решение», располагавшийся в северной части штата Нью-Йорк. Подручные, вышедшие из переднего и замыкающего внедорожников, раскрыли большие черные зонты, задние дверцы микроавтобуса раскрылись, и на подъездную дорожку опустился автоматический трап. По трапу спинкой вперед съехало инвалидное кресло. Люди с зонтами мгновенно окружили сидевшего в нем человека и быстро переправили его в здание». Зонты оставались раскрытыми до тех пор, пока кресло не остановилось посреди широкого прохода между стойлами, выстроившимися в просторном, беззаконном помещении. Человек в кресле, столь старательно избегавший солнца, был укутан в одеяние, больше всего напоминавшее бурку. Элдридж Палмер, наблюдавший за входом в здание со стороны, не сделал ни малейшей попытки поприветствовать прибывшего. Он просто спокойно ожидал, когда того распакуют» предполагалось, что Палмер встретится с самим владыкой, а не с одним из его гнусных лакеев времен Третьего Рейха. Однако темного монстра нигде не было видно. Магнат вдруг осознал, что после схватки владыки с Ситрокяном он, Палмер, ни разу не удостоился аудиенции у Верховного Вампира. Легкая неучтивая улыбка скривила губы миллиардера, Радовался ли он тому, что недостойный профессор оказался способен умолить достоинство самого владыки? Нет, скорее нет. Палмер не испытывал и не мог испытывать расположение к неудачникам, особенно таким, как Авраам Сетракен. Однако, будучи человеком, привычным к постам президентов и директоров, Палмер не возражал против того, чтобы владыка получил свою долю унижения. Палмер тут же мысленно отругал себя и зарекся допускать такие идеи даже на краешек сознания в присутствии темного. Тем временем гитлеровец, сидевший в кресле, слой за слоем снимал с себя покровы. Это был Томас Айхорст, нацист, который когда-то был главой лагеря смерти Треблинка. Он поднялся из инвалидного кресла и встал во весь рост. Черные солнцезащитные покровы лежали у его ног, как множество выпусков сброшенной плоти. Выражение его лица до сих пор хранило высокомерие и надменность. Свойственные коменданту лагеря, хотя прошедшие десятилетия, как слабая кислота, растворили и смягчили резкие черты. Кожа лица была гладкой и походила на маску из слоновой кости. В отличие от всех прочих вечных, которых когда-либо встречал Палмер, Айхорст упорно носил костюмы и галстук, что позволяло ему сохранять выправку немертвого джентльмена. Неприязнь, которую Палмер испытывал к нацисту, не имела ни малейшего отношения к его преступлениям против человечества. Палмер сейчас и сам был в полной мере причастен к страшной геноцидальной операции. Его отвращение к Айхорсту было порождено скорее завистью. Он ненавидел Айхорста за то, что тот был облагодетельствован вечностью, великим подарком Владыки. вечностью, которую сам Палмер жаждал и ждал с неизбывной страстью. Тут Палмер вспомнил, как его впервые представили владыки. Именно Айхорст поспособствовал той встрече. Этому знакомству предшествовали целых три десятилетия поисков и исследований – Три десятилетия тщательного изучения тех швов, где мифы и легенды соединяются с исторической реальностью. В конце концов, Палмеру удалось выследить самих древних и обманом добиться встречи с ними. Древние отвергли просьбу Палмера о присоединении к плану вечных, причем отказ был резкий и категоричный, хотя Палмер знал, что древние порой принимали в ряды своих избранных «выкормышей» некоторых людей – людей, чье состояние было куда меньше палмеровского. Надменное презрение древних после стольких-то лет надежд было невероятно унизительным. Элдрич Палмер просто не мог этого вынести. Решение древних означало только одно. Палмер бесповоротно смертен и должен отказаться от всего, чего он достиг в своей досмертной жизни. «Ну нет, пепел к пеплу и прах к праху — это хорошо для масс». Палмера же устраивало только бессмертие. Что касается уродской перестройки его тела, неизбежной преобращения, тела, которое так никогда не отличалось особым к нему дружелюбием, это всего лишь незначительная цена, которую можно было заплатить с легкостью. Так началось еще одно десятилетие поисков, на этот раз в погоне за легендой об отколовшемся древнем, седьмом бессмертном, могущество которого, как говорили, соперничало с могуществом любого из остальных вечных. Именно в ходе этого поиска Палмер вышел на трусливого, малодушного Айхорста, который и устроил встречу двух высоких сторон. Она состоялась в зоне отчуждения, окружающей Чернобыльскую АЭС в Украине, через десять с лишним лет после катастрофы 1986 года. Палмеру пришлось въехать в зону без своего обычного эскорта, в который обычно входил автомобиль скорой помощи без обязательных для такой техники опознавательных знаков и группа обеспечения безопасности. По той причине, что машины при движении поднимают здесь пыль, сдобренную цезием 137, и передвигаться в хвосте любого автомобиля крайне нежелательно. Господин фитц телохранитель и персональный медик Палмера, лично повез своего хозяина в зону и повез на очень большой скорости. Встреча была назначена, конечно же, после захода солнца в одной из так называемых «черных деревень», расположенных вблизи атомной станции. Из этих населенных пунктов, разбросанных по территории в 10 квадратных километров, самой зачумленной территории на белом свете – Жители были давным-давно эвакуированы. Если уж быть точным, то самый большой из черных населенных пунктов – никакая не деревня, а город. Этот город – Припять – был построен в 1970 году специально для работников атомной станции. К тому моменту, когда произошла авария и началось радиоактивное заражение местности, его население успело вырасти до 50 тысяч человек – Через три дня после взрыва все жители были эвакуированы. Большой участок города был отведен под новый парк культуры и отдыха. Его предполагалось открыть 1 мая 1986 года. Авария произошла за пять дней до этого намеченного события. А за два дня до обещанного открытия парка город опустел. Навсегда. Палмер встретился с владыкой у основания колеса обозрения. Аттракцион так никогда не заработал и стоял в полной неподвижности, напоминая большие остановившиеся часы. Именно там была заключена сделка. И именно там начал свой отсчет десятилетний план, в котором покрытие солнца луной, солнечное затмение, обозначало момент пересечения владыкой океана. Взамен Владыка посолил Палмеру столь желаемую им вечность и место по правую свою руку. Не место какого-нибудь там прислужника, мальчика на посылках, нет. Место партнера по апокалипсису, на все время дообещанной и до поры отложенной кончиной человеческой расы. Прежде чем закончить встречу, Владыка крепко уцепил Палмера за руку и взбежал, таща миллиардера за собой по ободу колеса обозрения». На вершине колеса Владыка показал смертельно перепуганному Палмеру Чернобыль. В отдалении мерно пульсировал красный маяк четвертого реактора, поставленный над саркофагом из свинца и бетона, в котором были замурованы 100 с лишним тонн активного урана. И вот он, Палмер, 10 лет спустя, стоит здесь, в принадлежащем ему мясокомбинате, на самом пороге исполнения всего того, за что он поручился владыке тогда, под покровом ночи, в краю, пораженном страшной болезнью. Сейчас чума с каждым часом распространяется все быстрее, и в этой стране и по всему земному шару, а он, Палмер, почему-то должен подвергаться унижениям со стороны этого вампира-бюрократа». Айхорст обладал необходимыми познаниями в области строительства загонов для скота и хорошо понимал, как наладить максимально эффективную работу скотобоин. Некоторое время назад Палмер вложил немалые средства в модернизацию десятков мясокомбинатов по всей стране, и эти комбинаты были переоборудованы в точном соответствии с указаниями Айхерста. «Я полагаю, все идет в заведенным порядком», — сказал Айхерст. — Естественно, — ответил Палмер, еле сдерживаясь, чтобы не обнаружить свое отвращение к этой твари. — Если я и хочу знать что-либо, так это лишь то, когда владыка выполнит свои обязательства по нашему договору. — В свое время, в свое время. — Для меня свое время — это сейчас, — сказал Палмер. «Вы знаете состояние моего здоровья. Вы также знаете, что я выполнил все свои обещания и выдержал все сроки. Знаете, что я служил владыке верной целиком и полностью отдавался этому служению. Ныне часы бьют последний час. Я достоин того, чтобы наконец подумали и обо мне». «Темный владыка все видит и ничего не забывает». «Позвольте мне напомнить вам об одном его и вашем тоже незаконченном дельце. Я имею в виду Сетракяна, вашего бывшего ручного питомца-заключенного. Его сопротивление обречено». «Согласен? Конечно, обречено. И все же действия Сетракяна и его усердие представляют угрозу некоторым индивидуумам, в том числе мне, и вам, кстати, тоже». Айхарст помолчал несколько секунд, словно бы уступая в споре Палмеру и соглашаясь с ним. Владыка порешает свои дела с Юден в ближайшие часы. А теперь я уже довольно долго не кормился. Мне обещали, что здесь меня ждет свежий обед. Палмер постарался скрыть брезгливую гримасу. Интересно как скоро его чисто человеческое чувство отвращения уступит место голоду, настоятельной потребности в крови, как скоро он сможет, устремив взор в прошлое, усмехнуться своей нынешней наивности, подобно тому, как взрослые усмехаются просьбам и надобностям детей. «Все приготовлено», — сказал он. Айхорст подал знак одному из своих подручных, и тот зашел в большой загон. Услышав тонкий скулеж, Палмер посмотрел на часы. Со всем этим пора было заканчивать. Подручный Айхарста вышел из вагона, держа за загривок, примерно тем же манером какой-нибудь фермер мог бы тащить поросенка, мальчика, не более 11 лет от роду. Глаза ребенка были завязаны, он весь дрожал. Мальчик легался и судорожно водил в воздухе руками, пытаясь дотянуться до повязки на лице, чтобы освободиться от нее. Привлеченный запахом жертвы, Айхорст повернул голову. Его подбородок начал оттягиваться вниз. Это можно было расценить как жест признательности. Наблюдая за нацистом, Палмер вдруг задумался: На что это будет похоже, когда боль обращения утихнет? Каково это существовать в виде твари, которая кормится людьми? Палмер повернулся и махнул рукой к господину Фицуильяму, подавая тем самым сигнал, что можно заводить мотор. «Я покидаю вас, чтобы вы могли поесть в свое удовольствие», сказал он, оставляя вампира наедине с его обедом.